Глава вторая. Правила осенних прогулок. Вендюка проснулся в каком-то особенном настроении. Он выполз из-под кучи листьев, отряхнулся, но оставил у левого уха оранжевый кленовый лист. Ну, чтобы было красиво. Осенние листья. Летели, укладываясь на земле в разноцветный ковер, и деревья поднимали в небо руки, подставляя освободившиеся от груза пальцы остывающему солнцу. И чувствовалось, что вот-вот пойдет снег. Вендюка поймал паучка и бережно понес его в лапе. Ну, пусть маленький, но все-таки подарок. Совенок уже ждал друга, спустившись на самую нижнюю ветку родного дуба. Он пританцовывал от нетерпения, напевая песенку, ну что-то вроде. Когда между деревьями показался красный, пушистый друг с кленовым листом на ухе, Савенок просто запрыгал от радости. «Прыгай ко мне на спину, мы можем покататься, если ты не против», предложил Виндюка и протянул паучка. «Ой, какой прекрасный подарок! Вау!» Они гуляли по лесу, И Савенок сидел на широкой от радости спине Виндюки. На берегу реки поднялся ветер. Такой сильный, что чуть не сдул Савенка. «Накройся моим хвостом, как одеялом, предложил Виндюка. «А то что я буду делать, если тебя унесет на ту сторону реки? Я же не умею плавать». «Значит, ты никогда не бывал на том берегу?» «Никогда. Я гулял от берега озера до берега моря и бродил вдоль рек, но я никогда не был на других берегах. А мои мама и папа рассказывали, что там есть большой город, где живут люди, где много дорог, по которым ездят машины. Но я не знаю, что это такое». Вот когда-нибудь я научусь летать и обо всем расскажу тебе. Когда ты научишься летать, у тебя не будет времени, чтобы рассказать мне. И Виндюка стал уменьшаться, потому что вдруг почувствовал грусть. Она была легкой, почти неуловимой, но все же... то огромное счастье, что пузырилось в нем со вчерашнего вечера, улетучилось. К вечеру они вернулись к дубу, где жил совенок. Папа и мама совы места себе не находили. Они кружили над дубом и звали сына. обнаружив совёнка на спине розового зверя размером с овчарку, они чуть с ума не сошли. Познакомься, мама, познакомься, папа. Это мой друг Виндюка. Мы гуляли к реке. Папа Сова молча указал сыну на дуплом, а мама отвесила совёнку звонкий подзатыльник. Ой. Они были так заняты воспитанием сына, что не заметили, как маленький желтый зверек с длинным хвостом панура ушел в лесную чащу. Папа-сова не спал всю ночь. Он вышел погулять из дупла. Бродил туда-сюда и все размышлял о чем-то. А потом распахнул крылья и полетел над лесом, внимательно высматривая что-то на земле. Могло показаться, что он охотится на мышей-полевок, но это было не так. Луна светила ярко, И в холодном воздухе с высоты можно было даже разглядеть, как за рекой сверкали и двигались далекие огни машин и сиял купол города. Папа-сова наконец нашел того, кого искал, и бесшумно приземлился рядом с кучей листвы, в которой спал крошечный желтый зверек. Виндюкка уснул весь в слезах и даже во сне, Слезы текли по его пушистому носу. Виндюка тихо позвал зверька папа-сова. Виндюка открыл глаза и резко сел, завернувшись в хвост. Папа-сова был огромным на фоне сияющей луны, но Виндюка не боялся. «Здравствуй, Виндюка, извиняющимся тоном сказал папа-сова. Прости меня, что я пропал и не появлялся так много лет. Я научился летать, и мир оказался огромным, настолько огромным, что я растерялся. Я научился охотиться, и это захватило меня. А потом я встретил удивительную сову, такую прекрасную, что я не мог отвести от нее глаз, и у нас появился сын. А после его рождения я должен был постоянно заботиться о нем». Но я не забывал тебя. Честное слово, я не забывал о нашей дружбе. Просто у меня не хватало времени. Нет, прости меня еще раз, я обманываю тебя сейчас, потому что сегодня же я нашел способ повидаться с тобой. Я просто подумал, что детство прошло, а ты, это мое детство, и ты прошел вместе с ним. Виндюк молчал, Но слезы его неудержимо лились из его глаз. Я разрешу завтра утром Савенку гулять с тобой. Если ты, конечно, захочешь прийти. Лучшего друга для своего сына я не могу и пожелать. И если ты когда-нибудь простишь меня, я бы тоже хотел быть Своим другом. папа -сова плавно взмахнул своими крыльями И полетел домой в теплое дупло. А вслед ему смотрел порозовевший бендюка. Бендюка шел под звездами, Но постепенно наплывали громадные снежные тучи, Выключая звезды одну за другой, И, наконец, погасили даже луну. А Виндюки было снова радостно. Он вспоминал, как они играли с папой-совой, Когда тот еще был маленьким и не оперившимся. На красную пушистую спину Виндюки падали первые снежинки и не таяли, а сияли, как маленькие звезды. И лес, покрываясь снежным одеялом, светлел и радовался. Виндюка пришел к совиному дубу и улегся. обмотавшись хвостом. Снег падал всю ночь до утра, и над Виндюкой образовался целый сугроб, который от его теплого дыхания немного подтаивал изнутри, а снаружи мороз плотно закреплял ледяную корку. Савенок удивился невероятно, увидев утром, что под дубом за ночь появился круглый дом, на пороге которого сидел Виндюка, удивленный не меньше Совенка. А тебе идет этот розово-оранжевый цвет, — спустившись на землю сказал Савенок. — Это очень редкий цвет. Он бывает от удивления. — Но если ты будешь опять слишком счастливым, ты ж не сможешь залезть вовнутрь. «А я буду стараться немножко расстраиваться перед сном. Думаю, что достойный повод найти нетрудно», — улыбнулся Виндюка. «А что у тебя внутри, любопытный Савенок, зашел в домик?» Изнутри он был совершенно белоснежным, и только пол был устлан дубовыми листьями. М -м -м -м -м -м -м -м. можно сделать для тебя хорошую кровать из листьев. И папа говорит, что у людей есть особое место, где они едят и пьют». И раз уж у тебя есть теперь настоящий дом, пусть будет и такое вот место. Оно называется «Стол». Виндюка с совенком провели весь день, обустраивая дом. А снег все продолжал падать, делая снежный купол все толще, все прочнее. К вечеру вернулись совы-родители. Они принесли сетку спелых яблок и круглую тыкву, чтобы порадовать Вендюку, ведь между озером, морем и двумя реками тыквы никогда не росли. А Виндюка сосредоточенно думал о том, что все-таки весна неизбежно придет, и дом растает, и совенок научится летать и покинет его. Он думал так, для того, чтобы счастье не раскраснело его окончательно, и в домике осталось хоть немного места для гостей.